467. Матерь огнь йоги. Думая плохо о человеке, вызываем в нем плохое проявление, его усиливаем и утверждаем. Думать хорошо совсем не значит умиляться масками. Думать о человеке хорошо значит видеть в нем и хорошие стороны его характера и вызывать их действию. Ученику светло и радостно быть в присутствии учителя, ибо учитель в нём Огненно вызывает все лучшее, что есть в нем. Как бы крылья человеку даются.